Равенна Ло. Восьмиконечная. Читает диктор Анастасия Симакина. Часть первая. Сегодня. Кажется, больше нет боли. Тело онемело. Я не могу пошевелить даже пальцами рук. Да и не хочу. Наверное, так даже лучше. Хотя какая-то часть моей души все же неумолимо просит бороться и держаться до последнего. Я чувствую, как лежу в луже теплой вязкой жидкости подо мной. Интересно, как это выглядит со стороны? И почему в таком обшарпанном грязном мотеле такой красивый яркий потолок? Как бы я хотела вернуться назад в это жаркое лето? В тот день, 20 июня, остановилась бы я. Лучше бы в нашу машину тем вечером въехал поезд. Или упал самолет, Или свалился метеорит. все что угодно — Только не моё безрассудное решение забыться от своей боли, которая принесло мне только страдания. И почему в такой ситуации я думаю только об этом? Я чувствую, как подступают слезы. Свет от тусклой лампы начинает двоиться от застилающей мои глаза влаги. Мне так жаль, что я все испортила. Что почувствует мой муж, когда полицейские расскажут ему о случившемся? Печаль? Утрату? Или облегчение? Скорее разочарование ведь он всегда предполагал такой исход. Бедная моя мама. Надеюсь, она сможет это пережить. А мой отец, который кажется неприступной крепостью из чувств, на самом деле очень ранимый в душе человек. Только бы они смогли это пережить. Для них не важно, кем я была и что сотворила, лишь бы я была жива и здорова. Что с ними станет, когда им скажут, что меня больше нет? Сколько я уже лежу здесь? Кажется, вечность. И почему я не подумала раньше о таких вещах? Пока ты жив, можно исправить все ошибки. Пока есть сила идти, можно разрешить любую ситуацию. Но когда ты лежишь на прогнившем полу номера в полузабытом мотеле на окраине города, истекая кровью без шанса на выживание, лишь только в такие моменты любая проблема и сложность, любое неверно принятое решение кажется сущим пустяком, и уже совсем не имеют значения.